«Верчив старик!» В его кулаке появился длинный осколок зеркала, и через мгновение тот вошёл в живот Прохора с мокрым звуком. <свеч> старик выпучил глаза, но Ланцов не ожидал, что Прохор успеет среагировать. Отшельник взревел, ударив посохом об пол. Волна эфира врезалась Игорю в грудь, отшвырнув к стене. «Предатель!» Прохор вырвал осколок из живота. Но черные прожилки уже расползались по его коже. Ланцов скачал на ноги, выпустив эфирную дугу. Прохор парировал, отразив атаку в потолок. Комната превратилась в поле боя. Зеркальные осколки летали, как шрапнель, отражая и искажая плетение. Прохор, несмотря на рану, дрался, как демон. Его посох выписывал в воздухе сложные руны. Каждое движение рождало новую атаку. Ланцов отступал. «Он сильнее меня! Черт! Он даже ранен и сильнее!» Бой продолжился, и никто из противников не мог быть уверен в победе. Автомобиль мчался по ночной дороге, пробиваясь сквозь стену дождя. Фары выхватывали из темноты кривые стволы деревьев, стоящих вдоль трассы. Я крепче сжал руль, чувствуя, как машина скользит на поворотах. Кретов сидел рядом, неподвижный, как статуя. Его пальцы методично барабанили по подлокотнику. Единственный признак, бушующий внутри бури. Ольга Кретова, его жена. В памяти всплыли обрывки прошлых разговоров. Как Дмитрий упоминал, что до сих пор чувствует её присутствие. Как в их старой квартире иногда пахло её духами. Как он уверял, что если бы она умерла по-настоящему, он бы знал. Теперь всё стало на свои места. Если Ольгу принесли в жертву, ее душа вряд ли отыскала покой. Скорее всего, она стала призраком и осталась привязана к тому месту, где ее убили. Незавидная судьба. А что сейчас чувствует Дмитрий, я даже представлять не хочу. Я резко свернул на грунтовку и машину подбросила на кочке. Кретов даже не пошатнулся. «Скоро будем», – сказал я, но наставник не ответил. Он лишь кивнул, не отрывая пустого взгляда от темноты за окном. Когда мы подъехали, первое, что бросилось в глаза – отсутствие багровых защитных потоков. Вместо них вокруг дома кружили эфемеры смерти. В прошлый раз я их тоже видел, но теперь всё было иначе. «Чёрт!» – я заглушил двигатель. «Здесь кто-то умер!» Кретов уже выходил из машины, не дожидаясь меня. Его пистолет блеснул в свете луны. Возле дома пахло гарью чем-то кислым, как от разряда мощной магии. Эфирные обрывки колыхались в воздухе. Здесь явно случилась магическая схватка. Когда я открыл скрипучую дверь, то сразу заметил, что пол усыпано сколками зеркала, искрящимися в темноте. А на полу лежал труп, под которым растекалась багровая лужа. «Похоже, что Ланцов телепортировался именно сюда», — сказал я, глядя на застывшее лицо мертвеца. Глава четвертая Луна пробивалась сквозь разбитое окно, освещая бледное лицо мертвеца. Он лежал навзничь, одна рука застыла в защитном жесте, другая сжимала обломок посоха. Лицо было искажено гримасой, не страха, а скорее... Разочарование. Я присел рядом, осторожно поворачивая голову трупа к свету. Морщинистое лицо, седые усы, глубокий шрам через левую бровь. «Прохор», — выдохнул я. «Неужто ты не смог выстоять перед своим учеником?» Кретов стоял в дверях, его тень растянулась на полу, как лякса. Он молчал. Но я видел, как сжимаются и разжимаются его пальцы. Рядом возник эфемер грусти, но Дмитрий махнул рукой, прогоняя его. «Ланцов оказался сильнее, чем вы думали. А со своим зеркалом?» Наставник не договорил, глядя на длинный окровавленный осколок, напоминающий по форме нож. «К тому же он наверняка атаковал из-под тяжка», сказал я, поднимаясь и оглядываясь. Дом выглядел так, будто через него пронёсся ураган. Вещи были разбросаны, мебель сломана. Странно, что старый сруб вообще устоял после схватки двух сильных провидцев. Я подошёл к печи. В углу тлела циновка, дымок поднимался к потолку. Хотел поджечь, но не успел. Сделал вывод я, затаптывая тлеющие волокна. Полки, которые в мой прошлый визит ломились от книги склянок, теперь зияли пустотами. Исчезли именно те тома, что стояли у Прохора под эфирной защитой. Какие-то редкие, возможно, запретные издания, либо личные записи отшельника. «Ланцо забрал всё ценное», — сказал я, проводя пальцем по пыльной полке. Кретов, наконец, двинулся с места. Обойдя тело Прохора, он подошёл к центру комнаты, где эфир всё ещё дрожал, как вода после брошенного камня. Достав из кармана фокусирующий кристалл, он немного им покружил и затем убежденно кивнул. «Телепортация», — сказал Дмитрий. «Но слабая. Игорь Еле унес ноги. Зачем он вообще сюда переместился?» «Вероятно, чем-то хотел завладеть». Вновь кивая на пустые полки, ответил я. «Решил, что терять ему уже нечего и можно ограбить старого учителя». «А заодно и убить», — скривился Кретов. «Думаю, ты прав». Ланцов понял, что его преступление раскрыто и сорвался с цепи. Дмитрий достал телефон. «Вызову криминалистов. На Ланцова заведем дело и объявим в розыск. Учитывая его способности к телепортации, я постараюсь добиться, чтобы это сразу стал международный розыск». Он еще раз взглянул на лицо мертвеца, Тяжело вздохнул и вышел на крыльцо. Всегда печально осознавать, что погиб кто-то из знакомых, даже если отношения с ним были натянутыми. Но смерть никогда не бывает радостной. Только отморозки могут радоваться чьей-то кончине. Я вновь осмотрелся в попытках отыскать какие-то улики, но ничего интересного не нашел, кроме притаившихся за потолочными балками эфемеров боли. Просмотрел книги, надеясь найти что-нибудь про теневых странников или призыв в существ из других миров. Но, увы, ничего не было. Когда я вышел из дома, Дмитрий уже закончил разговор и теперь задумчиво смотрел на окружающий нас тёмный лес. «Всё в порядке?» – участливо спросил я. «Нет, Григорий, ничего не в порядке. Я узнал, что мою жену принесли в жертву». И Прохор был к этому причастен. И что это все связано с теневыми странниками. А теперь Прохор мертв. И единственный подозреваемый, владея телепортацией. Он может оказаться где угодно. Вряд ли мы его найдем. Игорь не единственный подозреваемый, заметил я. Кретов мрачно кивнул. Дивов. Да, сказал я. Он тоже участвовал в исследованиях. По крайней мере, по словам Прохора. «Мы с ним поговорим. У нас будет такое право, когда откроем дело на ланцово, пробурчал Дмитрий. «Послушаем, что нам скажет великий магистр». «Обязательно», кивнул я. «Могу я задать тебе вопрос?» «Спрашивай», – чуть помедлив буркнул наставник. Прохор использовал запрет на искусство, чтобы защититься от странников. Я кивнул на багровые эфирные потоки, которые ещё колыхались в отдалении. «Лонцов, его ученик, очень плотно занимается тёмным колдовством. А ты, похоже, не всегда был врагом Прохора. Когда-то вы дружили». «С чего ты взял?» Вижу твою реакцию. Несмотря на то, что он связан с гибелью твоей жены, ты опечален его смертью. Рядом с тобой даже эфемер грусти появился. «Ты прав. Когда-то мы были друзьями. Очень давно. Это и был твой вопрос, или ты ведёшь к чему-то другому?» Дмитрий посмотрел на меня из-под лобья. «Вспоминая твою татуировку на груди, — сказал я, — она тоже связана с тёмными искусствами. Мне интересно вот что. Может, ты сам как-то связан с появлением теневых странников? Может, ты знаешь больше, чем мне говоришь?» Кретов застыл, глядя на меня, и даже как будто перестал дышать. Он сжал кулаки так сильно, что я расслышал хруст. «Ты охренел, Зорин?» – процедил он. «Думаешь, я как-то причастен к происходящей эпидемии?» «У меня есть основания так полагать», – сказал я. «Они лишили жизни мою жену, чтобы призвать этих тварей». Голос Кретова был глухим и холодным. Будто звучал со дна могилы, и наставник не скрывал дребезжащую в голосе угрозу. «И ты думаешь, что я как-то с этим связан?» «Вы вместе проводили эти эксперименты. Ты, Прохор, Дивов и Ланцов. Может быть, кто-то еще. Вы были молоды, и занятия темными искусствами будоражили вам кровь. Бунтарство юности и все в этом духе». К тому же вы стремились победить угасающий баланс. У вас была великая цель. Но рано или поздно ты понял, что это слишком опасно и способно привести к непоправимым последствиям. Произнес я, и лицо Дмитрия вытянулось от удивления. Похоже, я попал в самую точку. Попытался вразумить других, но тебя не послушали и отстранили от исследований. Скорее всего, была крупная ссора. Прошло какое-то время все забылось. Но твои коллеги продолжили эксперименты. А когда им понадобилась жертва, они решили убить твою жену. Месть за то, что ты покинул группу и вроде как предал их, была только одной из причин. Судя по записям Прохора, жертва должна быть чистой. Твоя Ольга обладала и другими подходящими качествами. «Заткнись!» – лязгнул Кретов. «Значит, я прав». Уверенно кивнул я. Если не во всем, то очень во многом. Но мне непонятно, почему ты это скрываешь. Ведь в твоем прошлом может таиться то, что поможет нам раскрыть дело и справиться с синевыми странниками. Я понимал, что Кретову больно об этом говорить. Но без этой информации дальше мы не продвинемся. Правда должна всплыть. Моё прошлое здесь ни при чем! Повысил голос Дмитрий но тут же заставил себя успокоиться. Это усилие было видимым как через мимику, так и через ауру. Пару раз глубоко вздохнув, он проворчал. — Ты прав кое в чем. Мы с Прохором и другими увлеклись изучением темных искусств. Возможно, слишком сильно увлеклись. — Кто еще с вами был? — перебил я. — Стоцкий и одна женщина, — ответил Кретов. «А потом, как ты и сказал, я понял, что наше увлечение может привести к опасным последствиям. Короче, мы поссорились. И я по факту не только покинул друзей, но и вышел из конгрегации. Официально остался её членом. Но, сам знаешь, мне там не очень-то рады. А насчёт экспериментов? Понятия не имею, чем занимался Прохор и почему Артур его выгнал. Только то, что он сказал тебе». Мне казалось, что наставник чего-то не договаривает, но давить уже не стал. Он и так поведал мне гораздо больше, чем я рассчитывал услышать. А учитывая его нынешнее состояние, если продолжать, нервы Дмитрия могут не выдержать. Сам Кретов неплохо добывает информацию из людей, но разговорить его самого – задача не из легких. Я просто подобрал удачный момент, когда его эмоции в раздрае, и сумел сделать верные выводы о прошлом. Это помогло кое-что выяснить. «Спасибо, что поделился», — сказал я. «Знаешь, ты можешь мне доверять. Мне не важно, чем ты занимался в прошлом, даже если ты совершил что-то незаконное. Ведь я знаю, что ты хороший человек и наставник, а ошибки совершают все». «Мои ошибки, как выясняется, стоили слишком дорого» отвернувшись произнес дмитрий жизни и посмертного покоя моей жены думаю ты прав в своем предположении один из факторов что ее принесли в жертву это месть значит нам вдвойне важно побеседовать с дивовым и со стоцким тоже он может знать больше чем великий магистр к тому же он пытался выкрасть у меня клык мрака да он может быть причастен Кретов устало потер переносицу. «Но займемся этим завтра». «Конечно. Сегодня уже все равно слишком поздно», — сказал я и сел на скрипнувшее крыльцо. «А хорошо здесь все-таки. Красиво. Воздух свежий». Прохор выбрал отличное место для жизни. «Или для смерти», — мрачно пробурчал Дмитрий, садясь рядом. Прибывшие криминалисты копошились на месте преступления до рассвета. Мы с Кретовым дали показания, сухо, профессионально, опуская лишние детали. Когда первый луч солнца тронул верхушки сосен, я, наконец, сел в машину. Дорога обратно казалась бесконечной. В голове стучало. Прохор мертв, Ланцов на свободе, Дивов замешан. Где-то там между миров бродит непрекаянная душа Ольги Кретовой, И все это связано с эфирными монстрами, которые намерены уничтожить человечество. С можно сойти. Утро встретило меня золотистым светом, пробивающимся сквозь шторы спальни. Я зажмурился и перевернулся на другой бок. В первый миг после пробуждения не сразу понял, где нахожусь. Тело ныло. После вчерашней схватки с фамильяром Ланцова и ночных поисков, каждый мускул кричал о переутомлении. Но позволить себе остаться в постели я не мог. Надо вставать. А что касается усталости, есть много хороших способов взбодриться. Я умылся холодной водой, надел спортивный костюм и отправился будить братьев. Но оказалось, что в этом нет необходимости. Они уже проснулись и отправились на пробежку без меня. Должно быть, дворецкий сказал им, что я приехал поздно, и меня решили не будить. Я спустился во двор, полной грудью вдыхая прохладный утренний воздух. Виктор и Сергей уже бежали по дорожке. «Опаздывайте, ваше благородие!» – с улыбкой выкрикнул Виктор, не сбавляя темпа. «Я просто дал вам немного форы, чтобы разогрелись!» – улыбнулся я и присоединился к парням, на ходу пожав обоим руки. После пяти кругов мы переместились на задний двор. Солнце уже поднялось и начало припекать, поэтому мы отправились заниматься в тенёк. «Сегодня работаем на скорость», – указал я, принимая стойку. Всё тело было наполнено приятным теплом после пробежки. «Сергей, покажи базовую комбинацию». Младший брат вздохнул и отработал серию ударов. Чётко, технично, но без обычного для него огня. Его волосы слиплись от пота на лбу. Ты сегодня как сонная муха, заметил я. Не выспался, буркнул Сергей, но в его глазах промелькнуло что-то тревожное. Хорошо себя чувствуешь? на всякий случай спросил я, осматривая его ауру. «Черных прожилок больше не стало, защита на месте, все должно быть в норме. Хватит постоянно спрашивать, будет плохо, я скажу, огрызнулся Сергей. Тогда работай как следует. Строго сказал я: "Давай, погнали. Задача меня достать. Виктор, ты пока работай по мешку". "Ладно", ответил тот и сразу начал наносить удары, а Сергей пошел на меня. Мы спаринговали три минуты, но он так ни разу и не смог по мне попасть. Пару раз был близок, но не более того. Однако старался он как следует, поэтому в конце я немного поддался и позволил ему ударить меня в корпус. «Стоп! Молодец!» Я хлопнул его по мокрому от пота плечу. «В следующий раз атакую резче. Я все твои атаки заранее видел». «Ладно», – буркнул Сергей. «Витек, твоя очередь». Я почувствовал на себе чей-то взгляд. Повернулся и встретился глазами с Марией. Она сидела в беседке неподалеку и тут же опустила взгляд в книгу. «Наблюдает за нами» но делает вид, будто занята своими делами. «Доброе утро!» – поздоровался я. «Доброе, ваше благородие!» – коротко ответила Маша. «Присоединяйся к нам!» – помахал ей рукой Виктор. «Я же девушка! Зачем мне учиться драться?» – искренне удивилась Мария. «Мне вообще не интересно Я просто дышу свежим воздухом!» Тем не менее, она продолжала следить за всем, что мы делаем. От меня не укрылось, как она пару раз пробовала повторять движение. Когда мы закончили, я попросил Машу распорядиться насчёт завтрака, а мы с парнями отправились смывать трудовой пот. Я принял контрастный душ, а когда оделся, то понял, что всю усталость как рукой сняло. Спорт, общение с родными плюс контрастные процедуры, и я как новенький. «Сейчас ещё поем чего-нибудь вкусного», И буду на сто процентов готов к новому дню. Завтрак на террасе был шумным. Виктор с жаром спорил с Сергеем о последнем футбольном матче, размахивая вилкой с куском ветчины. Мария делала вид, что погружена в чтение, но то и дело вставляла извительные комментарии. Я молча пил кофе, наблюдая за ними. В такие моменты всё зло мира казалось далёким и нереальным. Именно тогда в кармане завибрировал телефон. Я понял, кто звонит, еще до того, как посмотрел на экран. «Ты не поверишь, кто пригласил нас в гости!» Голос Дмитрия звучал странно, будто он одновременно злился и торжествовал. По спине пробежали мурашки. Я вышел из-за стола, чтобы братья не видели, как меняется мое выражение лица. «Неужели?» «Да». «Артур Дивов хочет нас видеть. Лично. Сегодня в полдень». «Что же, как ты сказал вчера, послушаем, что скажет нам великий магистр», – ответил я. В отделении решил не ехать. Мы с Дмитрием договорились встретиться сразу возле конгрегации. Я занялся своими дворянскими обязанностями, изучил отчеты Константина и обсудил с ним деловые вопросы. Побеседовал с юристами и узнал насчет Волковых. Дворянская палата пока хранила молчание, но на днях все должно решиться. К полудню я прибыл к уже знакомому зданию конгрегации. Кретов приехал почти одновременно со мной, и мы вместе отправились внутрь. Охранник на входе встретил нас поклоном и вежливо проводил до лифта, а на нужном этаже нас встретил уже другой охранник, и проводил до двери приёмной великого магистра. «Какая вежливость! На него это не похоже!» – пробурчал Кретов. «Он просто узнал, что мы обвиняем Ланцова и стремится нас задобрить», – хмыкнул я. «Не хочет, чтобы на репутацию конгрегации пала даже малейшая тень». Дмитрий согласно кивнул, и мы вошли в приёмную. В приёмной пахло дорогим парфюмом и свежезаваренным кофе. Уже знакомая мне секретарша Анна поднялась из-за стола и двинулась нам навстречу. По-моему, ее юбка была еще короче, чем в прошлый раз. Яркие губы выглядели сочными, как клубника, а взгляд был почти таким же развратным, как у Жанны из чертяки. «Магистр ждет вас!» Анна стряхнула плотиновыми волосами и указала на дверь. Я позволил себе насладиться ее видом и с улыбкой кивнул. спасибо «Не за что, барон!» – она игриво прикусила губу, провожая нас к массивным дубовым дверям. Дива стоял у окна. Услышав нас, он повернулся и чуть приподнял уголки губ, обозначил вежливую улыбку, не более. Глаза его оставались при этом холодными, как две капли ртути. Поправляя так безупречный пиджак, он подошёл к нам и пожал руки. «Барон Зорин, следователь кретов, рад видеть!» «Неужели?» – осведомился Дмитрий. Артур Олегович ничего не ответил и указал на кресло. Уселся за свой стол и сложил пальцы домиком. «Вы, наверное, удивлены моему приглашению?» «Не очень», – сухо сказал Кретов. «Мы понимаем, что вы расстроены объявлением Игоря Ланцова в розыск», – вмешался я. Дмитрий будто бы специально провоцировал конфликт. «А нам ведь нужна информация!» К сожалению, мы своими глазами видели, как он призывал демона. И все улики указывают на то, что он совершил убийство. «Да, я ознакомился с вашим отчетом о вчерашних событиях». дивов покачал головой. «Прохор Молчанов убит, не могу поверить. Вы ведь когда-то были близки, не так ли?» Он посмотрел на Кретова. «Давным-давно», — ответил тот. «Гибель Прохора – это лишь один эпизод», – сказал я, снова перехватывая инициативу в разговоре. «Как вы знаете, сейчас много людей умирает от неизвестных проклятий. Мы полагаем, что Ланцов связан с этим. А также с этим связаны эксперименты, которые Прохор проводил, будучи членом конгрегации». «Проводил вместе с вами», – ставил Дмитрий. Великий магистр отреагировал сдержанно. Согласно кивнул и произнес. «Да, вы правы. Мы с молчановыми искали способ получить магическую энергию с другого измерения, чтобы справиться с угасающим балансом магии. Но, в конце концов, не сошлись во взглядах. Прохор считал, что существа других миров нам помогут. Но эти существа оказались опасны, как и предметы, которые они заряжали своими силами». Дивов открыл ящик стола и достал оттуда прозрачный контейнер, где лежало несколько вещей. Коготь, почти как у меня в хранилище, стеклянные бусы, деревянный амулет и другие предметы. Все они источали знакомую темную ауру, но контейнер блокировал ее, не давая распространяться. «Эти предметы действительно опасны и, вероятно, созданы людьми», — сказал великий магистр. Мы с Дмитрием промолчали, хотя знали, что это так. Анатолий подтвердил, плетения создавали люди и грамотно настраивали их так, чтобы артефакты привлекали в первую очередь слабых людей. Эфирные существа обычно не способны на столь тонко настроенные плетения. «Кто же делал эти артефакты?» – спросил я. «Мои агенты вышли на секту под названием «Дети Бездны». Ответил Артур Олегович. «Маргиналы. Поклонники темных сил, которыми руководит провидец Интуит. Ланцов, судя по всему, связан с ними». Он щелкнул пальцами, и перед нами появилось письмо с подписью Игоря. Текст светился кроваво-красным. «Конгрегация заплатит за предательство. Дивов первый». «Вот такие угрозы поступили мне сегодня утром». Покачал головой магистр. «Сегодня я публично изгоняю его из наших рядов». Я переглянулся с Кретовым. «С одной стороны, великий магистр вроде бы говорит открыто и даже подтверждает наши сведения о том, что артефакты созданы людьми. Но в то же время все слишком гладко, слишком удобно». «А что насчет этого?» Вдруг спросил Дмитрий, протягивая Дивову свой телефон. Я успел заметить, что на экране открыты снимки из того дневника, там, где почерком Прохора упоминалась фамилия магистра и говорилось о принесении в жертву Ольги Кретовой. Дивал даже не моргнул, но его аура чуть дрогнула. «Объяснись, Артур», – тихо произнес Кретов. В его голосе звучало что-то страшное. «Сейчас я говорю с тобой не как следователь» а как муж, чью жену похитили и убили. Скажи, как ты связан с этим? И учти, если соврёшь, я буду считать тебя виновным в её смерти. Глава пятая. Великий магистр посмотрел на фото. Ни единый мускул не дрогнул на его лице. Взгляд остался беспристрастным. Он положил телефон на стол и сказал, «Смотрите внимательно, господа». «Я снимаю свою ментальную защиту». Как только он это сказал, его аура вдруг резко стала тусклее и тоньше. Я даже немного удивился. Думал, это ее естественное состояние, но нет. Оказывается, Артур Олегович постоянно поддерживает некую защиту. «Что за представление ты решил устроить?» Недружелюбно пробручал Кретов и подобрался, будто готовясь нападать. «Хочу раз и навсегда убедить вас в том, что я не причастен к смерти вашей супруги». Дива вткнул пальцем в лежащий на столе телефон. «Смотрите дальше. Я создаю маяк для эфемеров. Григорий Александрович, вы в курсе, что это?» «Да, конечно», — ответил я. «Теперь эфемеры с гораздо большей вероятностью прилетят на ваши эмоции, даже если вы будете тщательно их скрывать». «Верно». «По этой же причине я снял ментальную защиту. Я полностью открыт перед вами, и вот мое слово!» Артур Олегович посмотрел Кретову в глаза. «Я не убивал твою жену и не знал, что ее похитили ради ритуального убийства!» Наступила тягостная напряженная тишина. Дмитрий сверлил взглядом Дивова, пытаясь разглядеть признаки лжи в его глазах или мимике, Я внимательно следил за маяком. Если бы Великий Магистр был причастен и соврал так открыто, эфемеры лжи уже были бы тут как тут. «Я тебе верю», — хрипло произнес Кретов и забрал со стола свой телефон. «Спасибо, Дима, клянусь, если бы я знал...» — Дивов покачал головой. «Я не допустил бы ее гибели». «И что бы ты сделал?» — рыкнул мой наставник. «Давай лучше так. Ты причастен к появлению в нашем мире теневых странников?» «К сожалению, да, в какой-то мере. Я до поры до времени одобрял эксперименты Прохора, но затем, когда наши взгляды разошлись, перестал его поддерживать. Он продолжил двигаться в своем направлении, и я в своем». «Прохор утверждал, что вы вместе призвали странников». Но вы сделали его козлом отпущения и выгнали из конгрегации». «Что за чушь?» – Дивов рассмеялся. «Я тогда даже не был обычным магистром, не говоря уже о должности великого магистра». «У тебя всегда были хорошие связи среди руководства, и устроить изгнание ты был вполне способен», – проворчал Кретов. «Да, ты прав. Отвечу на вопрос по-другому». Мы с Прохором не призывали теневых странников. Он сделал это сам, без моего ведома. Маяк для эфемеров по-прежнему работал, но ни один дух не появился. Это значило, что Артур Олегович говорит правду, или же очень искусно лжёт. То, как Дива встроил некоторые фразы, не давало мне покоя. Их можно было истолковать по-разному, как в пользу великого магистра, так и против него. Однако мы не могли начать допрашивать его более жёстко. Он не являлся официальным подозреваемым, а трюк с маяком вообще, по идее, должен был снимать всякие сомнения. Артур Олегович определённо не зря это сделал. Пока я об этом размышлял, Дмитрий продолжал задавать главе конгрегации какие-то вопросы, но я уже понял, сегодня мы от него ничего не добьёмся. Дивов не зря сам позвал нас к себе, И к тому же подкинул ниточку с сектой Дети Бездны. У нас есть два варианта. Либо считать, что Дивов ни при чём, либо считать, что он старательно отводит от себя подозрения. «Мы хотим поговорить с господином Стоцким», — сказал я. «Понимаю», — медленно кивнул Артур Олегович. «Учитывая инцидент между вами, вы его подозреваете, не так ли?» «У нас есть кое-какие мысли на этот счет, но нельзя сказать, что мы его подозреваем». Не стал отрицать я, сделав про себя пометку, что великий магистр в курсе попытки кражи моего клыка. «К сожалению, мой заместитель отбыл в Европу по важным делам. Пока даже я не могу сказать, когда он вернется», – развел руками дивов. И снова очень удобное совпадение». Такое чувство, что Стоцкого специально спрятали, когда начало пахнуть жареным. Дивах медленно провел ладонью по полированной поверхности стола, оставляя едва заметный след. Солнечный луч, пробивающийся сквозь витражное окно, играл на его лысине, создавая такое впечатление, будто над его головой висит нимб. Но на святого великий магистр точно не похож. «Что ж, надеюсь, у вас больше нет вопросов касательно моей причастности к так называемой эпидемии. Да и других членов конгрегации провидцев, особенно высокопоставленных, не стоит подозревать. Это может быть неразумно», – добавил Артур Олегович, и я сразу понял намёк. «Вместо «неразумно» должно было прозвучать «опасно». «Я дам вам всю необходимую информацию», — продолжал Дивов. Голос его звучал мягко, почти ласково. «Как только мои люди вычислят, где базируется эта секта, вы первыми узнаете». Он поднял взгляд, и в его ртутных глазах что-то мелькнуло, словно глубоко под поверхностью шевелились тени. «Но прошу вас», — Дивов сложил пальцы домиком, — Будьте осторожны в своих выводах. Проклятие – дела тонкое, а не необоснованные обвинения против конгрегации... Ещё одна пауза, на этот раз на несколько секунд дольше. Могут привести к непредсказуемым последствиям. Это была не просьба. Это было предупреждение, обёрнутое в вежливую упаковку. Крета вседел неподвижно, но я видел, как напряглись мышцы его челюсти. Я оставался невозмутим, потому что с самого начала понимал. Без угроз мы этот кабинет не покинем. Мы понимаем, сухо сказал Дмитрий, вставая. Его пальцы сжались кулаки, но голос оставался ровным. Будем на связи. Дивов кивнул, и его губы растянулись в улыбке. Анна проводит вас. Соблазнительная секретарша и правда проводила нас до лифта. А перед тем, как уйти, сунула мне в карман салфетку. На ней был отпечаток губной помады и номер телефона. «Позвонишь?» – с ехидной усмешкой спросил Кретов. «Еще чего?» – я смял салфетку. «Думаю, Артур ее использует. И вот эта салфеточка – часть игры. Скажи мне, какой лучший способ выведать у мужчины информацию или вовсе вывести его из игры?» «Подослать соблазнительницу!» Фыркнул Дмитрий и нажал на кнопку первого этажа. «Молодец, Григорий, горжусь. Не каждый бы устоял перед вниманием такой цыпочки». Лифт спустился в гнетущем молчании. Я ловил себя на том, что прислушиваюсь к каждому щелчку механизма, будто ожидая подвоха. Кретов стоял, устоявший в зеркальную стену. Его отражение оказалось бледнее оригинала. Только когда мы вышли на улицу, врезавшись в поток холодного ветра, Дмитрий выдохнул. «Ну и дела! Этот подонок обвел нас вокруг пальца!» Я пожал плечами, поднимая воротник пальто и посмотрел на небо. Оно было затянуто серыми тучами. Кто бы мог подумать, что после той жары, что царило в начале лета, наступит такая унылая и мрачная погода? «Он хорошо подготовился», — сказал я. «Маяк работал, но...» Он мог использовать какой-то артефакт или специально строил фразы так, чтобы не солгать, но при этом не сказать правды. «Да-да, вот именно, это я имел в виду», — хрипло кашлянув, согласился Кретов. «Мы направились к машине». «А что насчет Стоцкого?» — спросил я, когда мы сели в салон. «Ничего». «Раз отправили в Европу, мы его не достанем», — проворчал Дмитрий, хлопая дверью с такой силой, что машина вздрогнула. «Его специально спрятали. Возможно, что и Ланцова тоже. Я не удивлюсь, если он сидит где-нибудь в подвале под этим зданием». Я завёл двигатель, давая машине прогреться, включил дворники, сгоняя морозь лобового стекла. «Ты правда так думаешь?» Что Дивов за всем стоит и прячет тех, кто может выдать информацию? «Не знаю», — покачал головой наставник. «Может быть. Знаешь, что мы сделаем? Продолжим копать. Если великий магистр как-то связан...» Кретов запнулся и на пару секунд застыл. «С гибелью твоей жены?» — подсказал я. «Да», — помедлив обронил Дмитрий. «И вообще с этим делом...» «В общем, мы рано или поздно найдем доказательства. Он не скроется!» «Тогда едем в отделение?» – спросил я, хотя уже знал ответ. Крятов кивнул. «Будем копать глубже. Постараемся узнать детали об этой секте до того, как Дивов заметет следы». Отделение полиции в дневные часы напоминало улей. Все носились туда-сюда, без конца переговариваясь друг с другом. Возмущались задержанные, которых привезли в отделение. Время от времени доносились звуки сирены, когда экипажи отправлялись на срочные вызовы, а из подвала, где находился тир, ещё и раздавались выстрелы. Мы с Крятовым и Полиной засели в правительском отделении, обложившись бумагами и ноутбуками. Работа шла методично, почти механически. Полина сосредоточенно пролистывала базы данных на своём ноутбуке, редко делая пометки в блокноте. Кретов сидел в своём кресле как изваяние, лишь изредка ворча что-то себе под нос. Ему не нравилось работать с компьютером, поэтому он откопал в архивах все упоминания о детях бездны и людей, связанных с сектой. Теперь изучал архивные фото с мест преступлений, сравнивая их с новыми данными. К сожалению, мы выяснили немного. Как и сказал Дивов, Во главе секты стоял провидец Интуит, то есть человек, который получил дар при рождении и не являлся при этом дворянином. Огромная редкость. Этого человека звали Роман Зверев, но гораздо больше он был известен под кличкой «Хищник». Весьма красноречиво, ведь Зверев, судя по всему, был эфирным хищником. Это уже вполне официальный термин, которым обозначают тех, кто был способен поглощать эфир прямо из живых существ, в том числе людей. Запрещенное искусство, превращающее провидца в монстра, существо, наполовину состоящее из эфира, а еще это удивительным образом перекликалось с действием проклятия и способностями теневых странников. Членам секты Зверев обещал, как это водится, вечную жизнь и счастье. Избранных он, похоже, поил магическими зельями, или же научился даровать им способности с помощью ритуалов. В некоторых отчетах нашлась информация о том, что приближенные хищника использовали магию или обладали сверхчеловеческой силой и скоростью. Секта зарабатывала, по классике, переписывая на себя имущество одурманенных членов, но также и другими способами. Например, были сведения о том, что они занимались рэкетом, изготовлением и продажей наркотиков, а также контрабандой магических артефактов. Короче говоря, организация была крайне опасной. И да, у них были все возможности для того, чтобы устроить эпидемию проклятий. К тому же это совпадало с их идеями. Очищение через боль, во тьме скрывается истина и всё в таком духе. Выяснить, где сейчас находится Зверев и его последователи, мы не смогли. После облавы, случившейся несколько лет назад, дети бездны ушли на дно. «Будем надеяться, что с помощью конгрегации нам удастся их отыскать». Часы показывали почти полночь, когда я, наконец, решил поехать домой. Полина уже уехала, а Кретов клевал носом, продолжая листать папки со старыми делами. «Поехали по домам, наставник», — сказал я. «Завтра продолжим». «Ты прав». Пробурчал Дмитрий и захлопнул папку. Вызову такси, а то глаза слепаются. Хорошая идея. До завтра. Поместье встретило меня тишиной. Уже не первый раз я вернулся домой, когда все уже спят. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Меня встретил дворецкий и подал ужин. Вкуснейший наваристый суп с уткой, салат с вялеными томатами и шоколадный мусс на десерт. После ужина я взял с собой кружку крепкого кофе и отправился в библиотеку, хоть меня и клонило в сон. Обучение все равно надо было продолжать. Тем более теперь, когда угроза становится все более реальной, а проклятие Сергея может быть активировано в любой момент. Я изучал Том по защитным плетениям, когда вдруг раздался стук в дверь. «Войдите», — сказал я. Гвардеец склонил голову. «Варвара Николаевна просит позволения войти». «Пусть заходит», — кивнул я. Тетя Варвара появилась на пороге с необычным для нее выражением лица, беспокойством. Она была одета в плотный халат, накинутый поверх ночнушки. «Так и знала, что найду тебя здесь», — сказала она. «Твой отец тоже постоянно пропадал в библиотеке». «Такая, видимо, судьба у провидцев», — улыбнулся я. «Чем могу помочь?» «Настя приехала», — сказала тетя Варвара прямо. «Вся в слезах, отказывается говорить, в чем дело. Может, ты с ней поговоришь?» Я не на шутку удивился. «Вы серьезно? Мы с ней не особо-то ладим». «Не скажи. В последнее время она довольно тепло о тебе отзывалась, особенно после того, как ты не стал запрещать ей видеться с простолюдином». Варвара Николаевна поморщилась. «Я бы на твоём месте ни за что не разрешила!» «Надо же!» Я снова удивился, но не подал виду. «Оказывается, мои действия были не зря!» Шевельнул рукой, с помощью эфира захлопывая лежащую передо мной книгу. «Что ж, хорошо. Пойду узнаю, в чём причина её горя». Комната Насти находилась на втором этаже поместья. В том же крыле, что и моя спальня. Я прошёл по коридору и приблизился к нужной двери. Прислушавшись, различил доносящиеся из комнаты всхлипы, а затем постучал. «Уходите!» – донеслось изнутри. «Это я!» «Мне без разницы!» – выкрикнула Настя. «Открой, пожалуйста!» – мягко, но настойчиво сказал я. Что-то в моём голосе заставило сестру послушаться. Раздалось шарканье шагов, и дверь приоткрылась, а в проеме показалась Настя. «Зачем пришел?» – она выглядела жалко. Заплаканные глаза, растрепанные волосы. «Хочу помочь», – честно ответила я. «Как будто тебе не все равно», – фыркнула она, но впустила меня. Комната была в беспорядке. Разбросанная одежда, разбитая фарфоровая статуэтка на полу. Настя плюхнулась на кровать, сжав в руках смятый платок. «Ну?» – я прислонился к комоду. «Дай угадаю, ты рассталась со своим художником?» Анастасия скуксилась и отвернулась, шмыгая носом. «Да», – ее голос дрогнул. «Федор бросил меня, сказал, что я слишком сложная». «Вот блин, сердечные драмы – как раз то, чего мне сейчас не хватало». Пожалуй, с этой проблемой как раз лучше разбираться тете Варваре, а не мне. Но затем Настя подняла на меня глаза. «Он украл мамины ожерелье, то самое с сапфиром, хотя ты не знаешь. В общем, это дорогая фамильная реликвия». Все внутри меня напряглось, а голос лязгнул, как сталь. «Ты уверена?» – видела своими глазами. Вчера вечером оно было на месте, а сегодня… Она развела руками. «А сегодня он прислал мне сообщение, что между нами всё кончено». «Он что, был здесь? В поместье?» «Ну, да», – пробормотала Анастасия. «Все уехали, и я решила пригласить его сюда». Я глубоко вздохнул, ощущая, как во рту появляется привкус горечи. Такого я не мог спустить. Чтобы какой-то художник обокрал рот Зориных?» «Тем более, учитывая, что я работаю в полиции...» «Нет, ни за что!» «Мне жаль, что тебя так предали. Я с этим разберусь». Настя удивленно подняла брови. «Ты поможешь?» «А ты как думаешь? Это уже не твое личное дело. Я выпрямился. Он украл фамильную реликвию. За это придется ответить по всей строгости». Ее лицо странно дрогнуло. Будто она хотела то ли заплакать, то ли улыбнуться, но не смогла решить, что именно сделать. «Спасибо», – прошептала сестра и затем добавила. «Только не причиняй ему вреда, ладно?» «Посмотрим», – пожал я плечами. «Скинь мне номер его телефона, фотографию и всю информацию, какую посчитаешь нужной. Адрес его мастерской у меня есть». «Хорошо», – тихо ответила Анастасия. Я кивнул напоследок и вышел. Предстояло найти вора-художника, но сначала хоть немного поспать. Утром я поручил гвардейцам отправиться в город и попытаться отыскать Фёдора. Вряд ли он останется у себя в мастерской, но мало ли, вдруг совсем дурак. Хватило же дурости украсть ожерелье из дворянского поместья. Сам я отправился в отделение. Работы у нас по-прежнему было море. Новые случаи проклятий появлялись каждый день, и мы продолжали опрашивать заражённых, надеясь заполучить хоть какую-то ниточку. Я не успел зайти в кофейню и купить себе и Полине традиционный кофе. На парковке у отделения меня встретил Кретов. «Только что звонили из больницы», — сказал он, открывая дверь моей машины. «Поехали». «А что случилось?» — уточнил я. «Один из зараженных позвонил к нам в отделение, спрашивал тебя. Сказал, что у него есть чрезвычайно важные сведения». «Вот как? Интересно», — нахмурился я. «Откуда он узнал мое имя и что я веду это дело?» «Вот у него и спросишь. Поехали». Мы отправились в больницу, и по пути меня не покидало тревожное ощущение. «Что это за человек?» и почему он захотел встретиться именно со мной, а главное, что за информация у него для меня есть. Больничный коридор казался бесконечным. Наши шаги гулко отдавались по кафельному полу. «Палата 307», – пробормотал Кретов, сверяясь с телефоном. «Индивидуальная. Этот человек – племянник какого-то графа. Обеспеченный». У меня по спине пробежали мурашки. Что-то было не так. Воздух здесь был гуще, тяжелее, словно пропитанный статическим электричеством перед грозой. Хотя никаких эфирных признаков опасности рядом не было. Дверь в палату оказалась приоткрытой. «Господин Власов?» Мой голос прозвучал неестественно громко в тишине палаты. На койке лежал мужчина лет сорока. Его кожа имела сероватый оттенок, губы посинели. Глаза, широко раскрытые, полные ужаса, уставились в потолок. Аура была уничтожена, как и у всех зараженных. «Опоздали», — хрипло сказал Кретов, подходя к койке. Я протянул руку, чтобы проверить пульс, когда заметил, пальцы мертвеца сжимают что-то. Аккуратно разжал. В ладони лежала записка с телефоном отделения и моим именем, написанная корявым почерком. Кто за… Кто-то попросил его позвонить? В этот момент свет в палате мигнул. Тень за спиной Кретова шевельнулась, не так, как должны двигаться тени. Плавно, словно чёрное масло, она оторвалась от пола и поползла вверх по стене. «Дмитрий!» – я дёрнул его за рукав. Из тени появились длинные щупальца с когтями, потом голова… Без лица, только две сверкающие яростью впадины, где должны быть глаза. Теневой странник. Он парил в воздухе, заполняя собой всю палату. Холод пробежал по спине. Я чувствовал, как эфир вокруг нас искривляется, подчиняясь этому существу. Это был совсем не такой странник, с которым я столкнулся, когда пытался снять проклятие с брата. Он был намного, намного сильнее. Он был... Могущественнее. «Зорин!» – раздался голос, от которого задрожали стены. «Кретов! Время умирать!» Глава шестая Воздух в палате наполнился озоном, будто перед ударом молнии. Теневой странник парил над нами, его безликая голова медленно поворачивалась в мою сторону. Я почувствовал, как по спине пробежали мурашки. «Не от страха, нет. От привкушения схватки». «Обалдеть!» – нервно усмехнулся Кретов. «Еще ни разу эфирная тварь не заманивала меня в ловушку». «Как ты назвал меня смертный?» Странник повернулся к нему. Дмитрий отпрыгнул в сторону с проворством, которого не ожидаешь от седого старика. В руке он уже сжимал пистолет, и на моих глазах оружие окутало эфирная дымка как тогда, в подвале графа Сытина. Три выстрела раздались так быстро, что почти слились в один. Пули со вспышками разбились о защиту, которая мгновенно окружила врага. Мой удар клином рассвета слегка прогнул броню странника, но тоже бессильно рассыпался. Противник не стал медлить. Его атака была молниеносной и беспощадной. Весь эфир, который был в комнате, сгустился и почернел. Он стал давить на меня, как наковальня, и ноги подкосились от невыносимой тяжести. Одновременно стало нечем дышать, будто странник убрал из комнаты весь воздух. В ушах зазвенело, и я понял, что через несколько мгновений потеряю сознание. Мысленно призвал Оскара. Фамильяр со вспышкой появился под потолком, но давление магии тут же сбросило его на пол. Перья Феникса ярко засияли, и он вспыхнул, разгоняя тёмный эфир. Теневой странник дёрнулся и злобно взревел. Вспышка, на которую Оскар потратил почти все свои силы, разрушила плетение врага. Оно было хоть и чрезвычайно мощным, но слишком грубым. Я отреагировал первым. С невероятной скоростью создал три заклинания. Сначала окружил себя защитой, потом феникса, а затем поставил перед теневым эфирный барьер. Дмитрий вновь зачаровал свой пистолет и продолжил стрельбу. «Уходим!» – рявкнул он. «Он слишком силен!» «Так вызывай подмогу!» – ответил я, уже начиная плести сеть сияния. «Плевать, насколько он силен! Я ни за что не упущу свой шанс и уничтожу эту тварь здесь и сейчас!» Щупальца с когтями, острыми как бритвы, пронеслось в сантиметре от моего лица. Я отпрыгнул назад. Чувствуя, как эфир сгущается вокруг меня, готовый к новому удару. Вытягивая энергию из накопителя, который теперь всегда был при мне, я отправлял её фамильяру. Оскар, напитавшись силами, бесстрашно бросился в схватку. Обогнув эфирный барьер, он выставил сияющие когти и вонзил их в тело теневого. Их столкновение сотрясло палату. стекла лопнули, капельницы рухнули на пол, дверь сорвало с петель. Меня отшвырнуло к стене, а Кретова накрыло перевернувшимся стеллажом. К счастью, наставник был окружён эфирной бронёй. Напитав тело энергией, он с лёгкостью отбросил стеллаж и поднялся, вставляя в пистолет новый магазин. Оскар вцепился в тень, а странник шипел, пытаясь схватить его щупальцами. Обжигался перья Феникса, но долго так продолжаться не могло. «Давай вдвоём!» поднимая пистолет, воскликнул Кретов. Я кивнул, вытащил свое оружие и Дмитрий наложил на него плетение. Кивнув друг другу, мы подняли пистолеты и открыли огонь. Как раз в это мгновение Теневой смог схватить Оскара и отшвырнул его в стену. Раздался звук, похожий на издевательский хохот. Он тут же прервался, когда заряженные магией пули полетели в странника с двух сторон. По его защите побежали трещины, и противник вновь ударил плетением. Оно было подобно вихрю. Оскар закрылся крыльями, а я укрепил защиту, но это не помогло. Меня подняло в воздух и швырнуло, будто опавший лист. При этом со всех сторон в тело пытались вонзить цифирные шипы. К счастью, броня их сдержала. Пол и потолок несколько раз поменялись местами. Всё вокруг смешалось в бесформенную массу, К горлу резко подкатила тошнота. Я ударился что-то спиной, и сумасшедший полёт наконец закончился. Стряхнув головой, я направил эфир на восстановление. Огляделся и понял, что лежу в коридоре. Стена передо мной была разрушена, в воздухе стояла пыль. На полу были разбросаны осколки кирпичей. Кретов был в нескольких метрах, поднимался, опираясь на стену. Теневой странник медленно плыл вперед на нас. Где был Оскар, я не видел. В другом конце коридора толпились люди. Пациенты и врачи огромными глазами смотрели на нас и не могли понять, что происходит. Рядом с ними в изобилии парили эфемеры удивления и страха. «Всем назад! Полиция!» – выкрикнул я, вставая. Ногу вдруг пронзила острая боль. Я стиснул зубы, чтобы не заорать. Кажется, перелом или какой-то разрыв. Отправил в ногу больше эфира, чтобы хотя бы унять боль и сражаться дальше. Когда щупальца монстра, а следом и его бесформенное тело показались в коридоре, эфемеров страха стало в разы больше. Раздался испуганный женский возглас, и кто-то громко спросил. «Что это такое? Бегите!» – приказал я. «Черт возьми!» Этот теневой странник и правда намного сильнее прочих. Настолько, что его тень увидели другие люди. Сколько же мы уже сражаемся? Не знаю, но долго. Его сородичи не могли столько протянуть в нашем мире, да и сила монстра впечатляет. «Дмитрий, отвлеки его!» Кретов молча кивнул, коротко взглянув на меня. В его взгляде и этом кивке было столько доверия, что у меня просто не было права подвести наставника». Дмитрий сжал кулаки и создал два ярко-жёлтых плетения в форме кольца. Они стиснули щупальца странника, и тот ожидаемо попытался вновь атаковать заклинанием. Крятов вмешался в его плетение, не давая закончить. Это было похоже на армрестлинг или любую другую борьбу. Сила против силы, только здесь не физическая. Я продолжал создавать сеть сияния, вливая в неё всю свою энергию. Руки дрожали от напряжения. Каждая нить прожигала сознание, как раскалённая проволока. Я вплетал заклинания всё. Каждую каплю эфира из резервов тела. Каждую искру энергии, что ещё оставалось в крови. Кретов стоял, широко расставив ноги, руки вытянуты перед собой. Желтые кольца сжимали Странника, но трещины уже побежали по ним. «Быстрее!» – прохрипел наставник. В этот момент монстр дернулся. Он прервал плетение, которое удерживал кретов, и пустил силы против его колец. Они треснули, и Странник рванул вперед, прямо к оставшимся в коридоре людям. Медсестра в белом халате прикрыла собой больных и застыла, широко раскрыв глаза. Я выпустил сеть сияния. Она вспыхнула ослепительным серебряным светом, опутав странника. Тот взвыл, забился в путах. «Ну теперь держись, урод!» Я мысленно коснулся висящего на поясе накопителя. Эфир хлынул в сеть бурлоков.